Ричард III был узурпатором, но когда он обращал внимание на проблемы общего управления, то оказывался способен на великодушие и сочувствие. В Рождество 1483 года его ум занимало положение английских бедняков, которые не могли добиться правосудия, потому что не имели на это средств. 27 декабря он подписал акт о том, что его секретарь Джон Харрингтон будет вести суд по ходатайствам и ежегодно пожизненно получать за это 20 фунтов. В этом суде должны были рассматриваться иски, прошения и петиции бедных людей. Этот вариант правовой защиты не приводил к их финансовому краху. Отпраздновав Новый год, Ричард объехал Кент и, так же, как и во время путешествия по Северу, не принимал дорогие подарки от горожан. В Кентербере он любезно отказался от богато отделанного кошелька с 30 фунтами золотом и приказал его содержимое раздать назад тем же людям, с которых эту сумму собрали. В январе 1484 года парламент не только занимался легитимизацией притязаний Ричарда на трон, но также внушал подданным, что правление короля зиждется на принципах правосудия и справедливости. Один из законов гласил, что каждый мировой судья в любом графстве, большом или маленьком городе, обладает властью и правом освобождать под залог по его или их усмотрению. Это означало, что обвиняемые в тяжких преступлениях теоретически могли оставаться на свободе до суда, и их имущество не могло быть конфисковано, пока они не воспользуются возможностью защитить себя в суде. Поборы с населения, которые практиковались при Эдуарде IV, были признаны незаконными. Большая часть взимаемых налогов легла на иностранных торговцев, но и здесь Ричард показал себя просвещенным правителем и освободил от пошлин новую процветающую отрасль книготорговли. Каждый писатель, печатник и переплетчик мог заниматься своим делом свободно, вне зависимости от того, к какому народу или стране он принадлежал. Но все-таки Ричард занял трон при исключительных обстоятельствах, и даже самые прогрессивные реформы в мире не могли в одночасье снова сделать страну единой. Одна из основных проблем заключалась в том, что король все еще сильно опирался на тех, кто привел его к власти, и не строил новое многоголосое правительство которая представляла бы разные точки зрения и интересы всего королевства. Среди главных ее слуг были Уильям Кейтсби, Ричард Рэдклиф, Фрэнсис Барон-Ловелл, сэр Джеймс Тиррелл и Роберт Брекенберри, которые не были связаны с Эдуардом IV и служили Ричарду, когда тот был еще герцогом. Его двор заполнили северяне, которым он мог доверять, и этот факт только усиливал ощущение раскола страны на север и юг. Но хуже всего было то, что Ричарду просто не везло. Первая личная трагедия за время правления обрушилась на короля 9 апреля 1484 года, когда умер его любимый сын Эдуард. Ему было около 10 лет. Принц вырос в замках на севере Англии, в том числе в Мидлгейме. Где родился, там же он развлекался и учился так же, как и все мальчики его ранга. Разъезжал по окрестностям, смеялся над розыгрышами придворных шутов и иногда участвовал в показательных церемониях, когда отец публично провозглашал его наследником короны. Но детство таило в себе опасности, и смерть Эдуарда после недолгой болезни стала сокрушительным ударом для Ричарда и королевы Анны. Эта весть застала их в Нотингеме и довела потерявших ребенка супругов до состояния почти граничащего с помешательством из-за внезапного горя. Могила в церкви святой Елены и святого креста в Шерри в возможно, принадлежит Эдуарду, хотя, согласно другой версии, он был похоронен в месте своего рождения, в мидлгеме. Надежды узурпатора на будущее зиждились на надежной передаче власти наследнику. У Ричарда было несколько внебрачных детей, включая Джона из Понта фракта которого в 1483 году он посвятил в рыцари, и в 1485 году, назначив командующим в коле, признал своим дорогим незаконно рожденным сыном. Но Эдуард был единственным, кто мог унаследовать корону. Даже для такого несгибаемого правителя, как Ричард III, смерть сына стала катастрофой. Эдуард Мидлгемский был единственным законным сыном Ричарда, у которого также было двое, а возможно, трое рожденных вне брака детей сэр Джон из Понта Фракта, командующий Кале, Екатерина Плантагенет, которая в 1484 году вышла замуж за Уильяма Герберта, но умерла через несколько лет и, возможно, мальчик по имени Ричард Плантагенет, который родился около 1490 года. Он умер в декабре 1550 года, прожив всю жизнь в безвестности, как лондонский каменщик. Антиквар 18 века Фрэнсис Пек записал семейную легенду о Ричарде Плантагенете. Перед смертью тот якобы заявил, что был свидетелем битвы при Босворте, и в ночь перед сражением предстал перед своим отцом-королем. Доказать это невозможно. Могила Ричарда Плантагенета находится в разрушенной церкви Девы Марии в в Кенте. После кончины принца Эдуарда Ричард должен был продолжать попытки захватить в плен Генриха Тюдора. Из-за болезни Франциска, герцога Бретонского, король решил действовать через Бретонского казначея Пьер Ланде. В сентябре 1484 года они почти договорились, что Ричард получит Генриха в обмен на титул графа Ричмонда, который в давние времена английские короли жаловали герцогам Британии. Генрих случайно узнал об этих переговорах, когда они уже почти завершились. Чудоры и их состоявшие из изгнанников двор находились в ванне, Но теперь в герцогстве так долго бывшим их пристанищем стало небезопасно. В начале сентября Джаспер Тюдор возглавил небольшой отряд беглецов, перешедших через бретонскую границу близ города Рен. Через два дня за ним последовал верхом, переодетый конюхом Генрих. К концу сентября к нему присоединилась большая часть сторонников. Это был невероятно рискованный рывок к свободе, так как за пределами Британии на Тюдоров не распространялось ни действия охранной грамоты, ни гарантии дипломатической защиты, которые годами позволяли им жить в безопасности. Но в 1484 году, когда оставшийся без наследника Ричард был настроен выследить и уничтожить своего главного уцелевшего врага, такая игра стоила свеч. К счастью для Генриха это сработало. Правительство Карла VIII встретило их скорее с радостью, чем с обеспокоенной враждебностью. Перспектива англо-бретонского союза не вызывала энтузиазма при французском дворе, а самовольное бегство Тюдоров сильно снижало шансы на то, что он будет заключен. Так что посланники французского короля с почестями встретили отступников англичан, одарили их одеждой и деньгами, предоставили жилье и одобрили их план еще раз вторгнуться во владение Ричарда. Пока Тюдоры коротали зиму во Франции, их силы приросли за счет постоянного потока перебежчиков и сочувствующих им. Джон де Вер, граф Оксфорд, сбежал из замка Ам в Паде-Кале и в ноябре присоединился к Тюдорам. Им предложил свою помощь преподаватель Парижского университета и делавший карьеру священник. Ричард Фокс, а бывшие придворные Эдуарда IV, остававшиеся в Англии, продолжали тайком поддерживать двор изгнанников и материально, и снабжая их информацией. Все это очень раздражало Ричарда, поскольку существование возможного противника, пусть даже он был слаб и находился далеко, подрывало его попытки установить стабильную власть и заручиться широкой поддержкой. 7 декабря 1484 года в Вестминстерском дворце король обнародовал воззвание против Тюдоров и их союзников. Он назвал их бунтовщиками, предателями, убийцами и вымогателями, которым противны истина, честь и естественный порядок. Воззвание осуждало чистолюбивую алчную жажду Генриха, приведшую его к посягательству на имя и титул короля Англии, на который, как это известно каждому, он не имеет права ни по своему роду и значимости, ни по своей природе. Ричард предупреждал, что если бунтовщикам удастся напасть на Англию, то они совершат самые жестокие убийства, резню, грабежи и хищения, какие только бывали в христианском мире. Всех подданных призывали как добрых и преданных англичан изо всех сил постараться защитить себя, своих жен, детей, имущество и собственность. В этой борьбе к ним должен был присоединиться Ричард, великодушный, заботливый и отважный государь, который самолично изо всех сил, и, если понадобится, преодолевая страдания, будет противостоять своим означенным врагам и стремиться подчинить их». Генрих Тюдор действительно начал называть себя королем Англии. После побега из Британии во Францию он стал подписывать документы инициалом H, что было очень самонадеянно. Ни один из будущих, не помазанных на царство королей, такого не делал. Кроме того, Генрих имел твердое намерение жениться на старшей дочери Эдуарда IV Елизавете Йоркской. Но Ричард собирался разрушить его планы. 1 марта 1484 года он и Елизавета Вудвилл договорились об условиях, на которых она вместе с дочерьми могла покинуть убежище в Вестминстере, где они прожили почти год. Король публично поклялся в том, что если Вудвиллы выйдут наружу, последуют за ним подчиняться и склоняться перед ним, он сделает так, что они не будут бояться за свою жизнь, и он определит их на подобающие места с добрым именем и репутацией. Ричард пообещал выдать девушек замуж одну за другой и предоставить им скромные владения. На Рождество 1484 года начали ходить слухи, что он, несмотря на близкое родство, собирался избавиться от королевы Анны и жениться на своей племяннице Елизавете что даже по меркам XV века было на грани приличия. Подобный кровосмесительный брак, по мнению одного современника, наверняка вызвал бы гнев Всевышнего, но, в конце концов, речь шла о Ричарде, который никогда не питал нежных чувств к членам своей семьи. Мог ли он жениться на Елизавете? Казалось, что никак иначе он не мог утвердить королевскую власть и положить конец надеждам своего соперника», писал хронист. Существуют некоторые, хотя и не слишком убедительные, свидетельства того, что Елизавета знала о намерениях Ричарда и, возможно, даже относилась к ним благосклонно. Недавно эта тема была рассмотрена Вейром, который после некоторых размышлений пришел к выводу, что нет доказательств, будто Елизавета питала к Ричарду какие-либо чувства. Королева Анна умерла 16 марта 1485 года. Ей было всего 28, и после ее кончины начали шептаться о том, что королеву отравили. Это и зловещие слухи о брачных намерениях Ричарда заставили его вскоре после Пасхи в присутствии мэра Лондона и горожан выступить с публичным заявлением. По мнению его возмущенных советников, не откажись у надженить бы на Елизавете, голосами недовольства дело не ограничилось бы, так как все жители Севера, которым он больше всех доверял, подняли бы против него восстание. Именно поэтому Ричард, стоя в большом зале госпиталя святого Иоанна, громким и отчетливым голосом объявил подданным, что не собирается жениться на дочери своего брата. Правила хорошего тона были соблюдены. 23 июня 1485 года Ричард обнародовал еще одно воззвание против находившихся во Франции мятежных тюдоров. В нем он проклинал кровь бастарда со стороны и отца, и матери, которая текла в жилах Генриха, и грозил, что если тюдоры добьются успеха, то все знать и почтенные люди страны лишатся имущества и навсегда будут уничтожены». Очевидно, Ричард сильно опасался, что не сумеет удержаться на троне. По словам Вергелия, король был раздосадован, его разум почти постоянно раздирал и мучил страх перед возвращением графа Генриха со сторонниками, поэтому жизнь его была несчастна. Но Генрих Чудор нервничал не меньше. Сплетни о планах Ричарда в отношении Елизаветы Йоркской задели его до самого нутра. К тому же он столкнулся с нерешительностью сводного брата Елизаветы, маркиза Дорсета, который заигрывал с неприятелем и думал вернуться в Англию в качестве верноподданного короля. К середине лета стало ясно, что обеим сторонам необходимо какое-то решение. Генрих в особенности чувствовал, что удар по Ричарду нужно нанести незамедлительно. В противном случае благоприятный момент ускользнет. Он занял у Карла VIII скромную сумму в 40 тысяч турских ливров, собрал совет с участием своего дяди Джаспера и других лидеров, живших в изгнании, снарядил небольшой флот с четырьмя тысячами солдат, некоторых из них в спешке освободили из нормандских тюрем и из Анфлера, находившегося в устье Сены, вышел в море. Сюда взяли курс на западную оконечность Уэльса, туда, откуда был родом дедушка Генриха Оуэн Тюдор, где во время правления Генриха VI господствовали Эдмунд и Джаспер Тюдоры, и откуда они бежали, когда к власти в 1471 году вновь пришел Эдуард IV. Корабли подгонял попутный южный ветер. Плавание заняло неделю». Достаточно для того, чтобы те, кто был на борту и планировал вторжение в Англию, могли оценить масштаб предстоящего им. Филипп де Комин кратко описал Генриха Тюдора как человека без власти, без денег, без права на корону Англии. Тем не менее, в воскресенье 7 августа 1485 года этот сомнительный претендент на престол высадился в Милбей неподалеку от Милфорд-Хейвена, прошел вброд по соленой воде, опустился на колени на мокрый валейский песок, поцеловал землю и произнес слова 42-го псалма. «Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою!» Его время, наконец-то, пришло.